Глава 53. Оскар. Не зря в юности я хотел стать актером. Блистать на сцене театра, собирать толпы поклонниц. Вернее, как хотел. Родители быстро спустили юного наследника с небес на землю, довольно жестко объяснив, что граф и сцена — понятия несовместимые. И я бросил затею становиться лицедеем. А зря. Стал слишком прямолинеен, честен, Предпочитал действовать открыто, напрочь забыл про хитрость, чем и воспользовалась сестрица, да подарит ей свет мир. Но дело былое. Опыт я получил шикарный по выживанию на острове. Временами там было неплохо, а навыки актерства не искренились полностью. Они поднялись на поверхность после долгого сна при авантюре с мэром. И только что, буквально полчаса назад, я снова неплохо сыграл свою роль обманутого и разгневанного графа который вернет невесту и племянницу, чего бы ему это ни стоило. Теперь остается лишь вскочить на коня, забрать сумку с припасами у прислуги и мчать во весь опор. девочки поди уже заждались меня в деревне. Там ведь заняться нечем. Надеюсь, дальше не поедут, а то искать их придется. «Ваше сиятельство, как же так, а?» Провожать меня выходит прочитающая Кейтлин. Та еще стерва, как оказалось. Жду не дождусь, когда смогу воздать ей по заслугам. «Эта ужасная женщина украла нашу девочку!» «Эта ужасная женщина — моя будущая супруга!» Произношу сквозь зубы. «Ах, да, я помню!» Многозначительно кивает экономка. «Она нам пригодится!» «Не нам, а мне!» Резко поправляю. Что ей пообещал городоначальник, раз простая прислуга ведет себя столь фамильярно? «Да, ваше сиятельство!» «Вы правы, ваше сиятельство!» Кэтлин опускает глаза в пол. «Не сочтите за грубость!» Просто я распереживалась за Мэрилин. Девочка мне как родная. Я помню, отвечаю отрывисто. А потому давайте не будем меня задерживать и отпустим на поиски. Чем быстрее я смогу вернуть невесту, тем быстрее все закончится. Да, ваше сиятельство. С готовностью кивает экономка. Обещаю, ваше отсутствие дом будет под надежным присмотром. Этот-то присмотр меня и пугает. К счастью, многочисленные украшения сестры я перепрятал и личных документов никто не найдет. Но все равно по дому разбросано еще много ценного. И главное, надеюсь, я вернусь в свое поместье, а не переоформленное на подставное лицо хитрым градоначальником. Впрочем, с этим должен подсобить Сандерс. «Если мэр покусится и на ваше имущество, это ведь будет чудесно для нас», — вспоминаются мне его слова. «Какую жалобу королю подготовим?» «Нет, давайте без крайностей». Его величество не вернет мне земли», — высказался я резко на его новую задумку. «Вы правы», — ответил тогда вмиг погрустневший Сандерс. «Да и градоначальник не дурак, не будет так подставлять себя». Ох, в итоге покидаю поместье с тревогой на сердце. Что тут додельники решат делать в мое отсутствие, непонятно. На сестру они особо не наседали. Есть шанс, что я не стану в один миг никому ненужным бездомным. Тогда лучше обратно на остров, если он не разрушен». Там я смогу прокормить своих девчонок. Въезжаю в лес за светло, быстро продвигаюсь по тропке, явственно отмечая, что недавно здесь проезжали путники. Они были очень неаккуратны и оставили кучу следов после себя. Мои девочки. Улыбаюсь. Добираюсь до развилки и собираюсь уже свернуть в сторону деревни. Как понимаю, что туда никто не ходил. Следы ведут в другую сторону. И тут-то моя тревога усиливается в несколько раз.